Глава 24. четвертая. Едва косара вошла в дом, как в нос ударили запахи липового чая и орехового пирога. После напряженного разговора с Вилой было так приятно вернуться домой к горячему очагу и приятным ароматом из кухни. Раньше компанию ей в этом доме составляли лишь пауки и призраки. Хорошо, что то время закончилось. Она отряхнула снег с обуви, помотала головой, чтобы избавиться от снега в волосах. Потом распахнула дверь кухни и замерла на пороге. Она не ждала гостей. — У меня тут кошка, — беспомощно сказала косара, показывая кошачью лежанку. — А у меня упырь, — Асен кивнул на Ибрагима, что лежал на диване без чувств. — Привет, косара, — добавил Данчу Крустев. Потом данчи взял чайник и начал разливать чай по трем чашкам. Косара тем временем устраивала лежанку в углу. Незримое создание все мяукало, а Кикимура, знай себе, храпела на полуустола. Где-то на верхних этажах громко топал дух очага, дух ванной гремел трубами, а кухонная хозяйка примостилась на потолочной балке и вязала длинный полупрозрачный шарф. парк Так Вилла назвала ее дом. Косара все еще злилась. Асан кошке сразу не понравился. При его приближении та зашипела. И хотя косара не могла видеть взмах кошачьей лапки, та все равно оставила на Асане вполне настоящие царапины, которые тут же начали кровоточить. «Она верно чует твою натуру», — рассмеялся Данча, но Асану было не до смеха. «Ну что там?» — спросил Асан, как только они втроем сели за стол. — Что сказала вила? Мельком взглянув на данчу, Касара схватила с подноса кусок орехового пирога, не в силах устоять перед ароматом. — О, да много чего. Но сначала вы, что тут происходит? Пока Касара ела пирог, асан быстро рассказал, как они нашли Ибрагима, стоявшего по щиколотку в куриной крови. — Так он не ошибся, выходит, — Касара зацокала языком. «Он и правда теперь упырь?» «Как такое возможно? Ты же сказала, что это мротиняк поубивал всех кур. В первый раз это и был мротиняк, а во второй, очевидно, Ибрагим. Но как он мог стать упырем?» Данча бросила беспокойный взгляд на Ибрагима. «Я в больнице навидался воскрешений». «И кто же, как не врачи, до этого доводят? Пробормотала Касара себе под нос достаточно громко, чтобы он услышал. И воскресшие упыри сперва всегда дикие. Данчо решил не поддаваться. Теперь уже не всегда. в Последнее время все стало очень странным. В каком смысле? Касара махнула рукой в сторону окна. Уличные тротуары, крыши домов уже были укрыты снегом. Этот снегопад в июне явно неспроста — царство чудовищ ближе, чем когда-либо прежде. И она вздохнула. Что ты будешь делать с Ибрагимом? Что бы ты ему прописала? Могу наварить для вас сонного зелья с запасом. Данча глубоко вздохнул и ответил очень твердо. Я не готов постоянно держать самого близкого мне человека на сонных отварах. Это хуже, чем убить. Для него нужно будет все время добывать кровь а свиная подойдет, наш мясник делает прекрасную кровяную колбасу. На какое-то время человеческую кровь можно заменить свиной, но все же придется подкармливать его человеческой. Тут двух мнений быть не может. И как часто подкармливать? Сколько крови ему понадобится? Откуда мне знать, раздраженно пожала плечами косара, мое дело не допускать, чтобы упыри вообще появлялись? А если они и появляются, я знаю, как от них избавиться. Искать для них еду мне еще не доводилось. Тут она прищурилась. «Но у тебя, кажется, возникла идея». Данчо бросил взгляд на Асана. Что бы ни произошло между ними двумя, пока Касара отсутствовала, Данчо, похоже, проникся к нему доверием, поскольку наклонился и прошептал. «Обещайте никому не рассказывать». «Клянусь сердцем», — ответила Касара, и Асен согласно забормотал. «Ты встречала доктора Янчеву, заведующую отделением переливания крови?» «Встречала», — вспомнила Касара. «Ее муж был долго прикован к постели. Она заказывала у меня зелье от мышечной атрофии». «Это всем так сказали, что он был прикован к постели. А правда в том, и учти, я этого не говорил» что помер он и уже давно. «Он превратился в упыря?» — нахмурилась Касара. «Помню, ее кузен мне рассказывал», — ответил Данча, и в очередной раз Касара подивилась тому, как быстро в Чернограде распространялись всякие слухи, мол, он мирно умер во сне. Семья уже занялась похоронами. Надгробия, плакальщицы, кутии котелок то да се. И тут им говорят, что все отменяется. Это была ложная тревога. Старый Янчев вдруг взял и очнулся. И все это немного подозрительно, не так ли? О, еще как! О Янчеве потом пару лет ничего не слышали. Говорили, он все болеет, да так и лежит. Пока в прошлом году он не вышел в люди. Здоровый, как конь, весь белый и с красными глазами. Ну, от долгой болезни румяница редко появляется. Я просто говорю, что тут все одно к одному. Янчева еще и заведует донорской программой. Ты же не думаешь, что она станет красть запасы крови? Больницы и так вечно не хватает доноров. Да, но дело в том, что упырям плевать, какой группой крови питаться. Человеческим болезням они не подвержены. И у меня есть теория, что упыри — утилизируют слегка просроченные партии крови, хотя этого я, конечно, не проверял. В отделении переливания много крови протухает зря, а упыри — отличный способ от нее избавиться. «В городе десятки упырей», — напомнила Касара. «Всех отбракованными остатками не прокормишь». «Это правда». «Но где десятки упырей», — Там и сотни их живых, здоровых родственников. Для обычных пациентов это тоже работает. Есть люди, которые жертвуют свою кровь для всех, кто нуждается в лечении. Но таких меньшинство. Но если в больницу попадет чей-то родственник, которому нужна кровь, тут же вся семья выстраивается в очередь. Данчу откинулся назад с улыбкой на лице. Короче говоря, Ибрагим не будет голодать. Косара хотела улыбнуться в ответ, однако жизнь учила ее особо не полагаться на добрую волю черноградцев. Тайно передавать кровь упырям в приемном покое — это одно. Но какой поднимется шум, если Данча Крустев предложит это публично? Может, чьи-то близкие страдали от упыриного проклятия, но чьи-то нет. А еще у многих упыри загрызли родных. Она посмотрела на Асана — и узрела тот же скептицизм на его лице. «Это потребует времени», — осторожно сказала она. «Разумеется, на все нужно время». Данча допил чай одним большим глотком и встал. «Я должен доставить Ибрагима домой и попытаться поспать хоть остаток ночи. Спасибо за чай и за пирог». Он надел на голову шляпку-котелок, и с неожиданной для такого невысокого человека силой осторожно поднял Ибрагима на руки. Принадлежность к волкалакам имела свои преимущества. «Тебе помочь отнести его домой?» — спросил Асан, вместе с косарой провожая соседей до двери. Асан даже отрезал им пирога в дорогу. «Не волнуйся, с нами все будет хорошо!» Данчо взял у него коробочку с пирогом и убрал в сумку. «В субботу всем не забудешь? Буду очень тебе рад». «Даже не знаю. Асын явно искал причину не приходить. Но я подумаю». «О чем речь?» — спросила Касара. «Он про книжный клуб для волколаков». Касара перевела взгляд с Асана на данчо и обратно. Вот уж не ожидала, что Асан так открыто поделится своей бедой с почти незнакомым человеком. И еще меньше она ожидала... Что Данчу Крустев тоже волколак. Поразмыслив, она поняла, почему Данчу так легко смирился с тем, что Ибрагим превратился в упыря. Теперь чудовищами стали они оба. Но когда она смотрела на доктора в котелке и его белого, как мел, товарища, тихо пускающего слюни на его плечо, то совсем не видела в них чудовищ. О, я знаю это лицо, сказал Данчу, глядя на асана. И то, о чем ты сейчас думаешь. Поверь мне, мы все это проходили. Что? Ты думаешь, что это обратимо? Что найдется лекарство? Я такое постоянно вижу. Многие теряют и деньги, и время, гоняясь за пустой надеждой. Асан молчал. Касара тоже. Ей вдруг стало трудно поднять взгляд на Данчо. «Выслушай, что я тебе скажу», — продолжил Данчо. «Его нет. Лекарства нет». «Ну, знаешь», — вмешалась Касара, «а я еще полчаса назад считала, что для упырей нет нормальной жизни, и все же...» «Лекарства нет», — громче повторил Данчо. «И тебе», — он ткнул Асана в грудь указательным пальцем, «неплохо бы это запомнить. Не пытайся бежать от этого. Научись жить с самим собой. И увидимся в субботу». Данчук Крустев вышел за дверь в ночной снегопад, унося на руках Ибрагима. Асан еще долго смотрел ему вслед, не закрывая двери. «Хороший он парень», — сказал он, — «жаль только вспыльчивый». Оставшись наедине с Асаном, Касара рассказала ему все, что узнала от вилы, о том, как уже разваливается царство чудовищ, а вскоре развалится и Черноград о том, что единственный способ все предотвратить — это разделаться со змеем раз и навсегда. Тонкая морщинка между бровями Асана стала глубже. «Как думаешь, сможешь?» «Я пока не уверена», — честно ответила Касара. «Я понимаю. У вас со змеем сложная история. Я не об этом. Убить его, да хоть сейчас». «Я тебе не верю». — звонко рассмеялся змей в голове косары. «В эмоциональном плане я готова на это пойти», — настаивала она, хотя, что бы она ни говорила, змей жил в ее голове и знал все ее сомнения. Но вот в плане того, как все это организовать...» «О, понятно. Есть ли способ вытащить его из стены?» «Не уничтожив ее при этом, нельзя». А сын взял минуту на размышление. «А ты можешь ее уничтожить?» «Не знаю. Вероятно». «Слыхала про королевский совет магов, который изначально воздвиг стену. Их как раз было двенадцать, а у меня двенадцать теней. Если мне удастся найти точную формулу проведенного ими ритуала, ты же говорила, что ведьмы Карайванова якобы могут ее восстановить». Это если верить мэру Белограда. И потом, не вижу, как нам это поможет. Карайванова-то не найти». Беда была в том, что из-за Мартиняка и вторжения чудовищ они уже потеряли много времени. Возможно, это и было планом контрабандиста с самого начала. Наводнить город монстрами, подгадывая моменты для нового сокрушительного удара. «Справедливо», — сказал Асен. Но Касара узнала его взгляд. Точно что-то задумал. Не зря же он так выразительно смотрит на спящую Кикимру. Но, может, нам как раз пора вернуться к прежнему плану. Что у тебя на уме? Приспешники Карайванова, как правило, заседают в барах и казино речного района, не так ли? Слух мой здорово улучшился, а выпивка обычно развязывает людям языки. «Что, если мы наведаемся туда ночью?» «Нет, не выгорит», — отрезала Касара. «Многие там знают меня в лицо, а в тебе узнают полицейского, как только ты откроешь рот. Возможно. Но вдруг я придумаю, как пробраться в их излюбленные места. Я уже так раньше делал, когда работал на Карайваново. И чем это закончилось?» Асен помолчал. «Я просто предлагаю». «Могу хоть завтра попробовать наняться на работу в доках. Вдруг получится. Мне в любом случае нужна работа». А кроме того... Он вздохнул. «Ну? Ты уверена, что идея разрушить стену хорошая? Не то чтобы я согласился на ее строительство вообще, но вокруг того, что ее стало можно пересечь, уже и так сломали немало копий». Косара понимала его беспокойство. Разрушение стены означало, что монстры смогут без проблем достичь Белограда, который не был готов сражаться с ними. Где-то в глубине души она чувствовала, что белоградцы сами виноваты, и в том, что допустили возведение стены, и в том, что они поддерживали мэра на площади. Но этот внутренний голос лучше было не слушать. Именно эта часть ее души представляла для змеи особый интерес. «Я не уверена. И, возможно, ты прав. Да и Вила тоже. Я уже порядком наворотила. Но...» «Но я не чувствую, будто у меня есть выбор. Исправлять такие вещи — моя работа». Косара потянулась к книге заклинаний, подпирающей шаткий стол. Взяла ее в руки и медленно пролистала страницы в поисках ритуала, с помощью которого прошлой зимой одолела змея. Но тут ее взор упал на описание другого ритуала, о котором упоминала Вилла. Того, что мог, как ей изначально казалось, излечить ликантропа. Когда я вмуровала его в стену, я думала, что поступаю правильно. Я думала, что исправляю ошибку, которую совет совершил много лет назад. Но я тоже ошибалась. Зря они вообще построили стену. Никто из нас не монстр. Поколебавшись, Касара подняла взгляд на Асана. «Ты не монстр». Он молчал, глядя куда-то мимо нее. «Должно быть на сугробы снаружи». «Но монстры существуют», — наконец возразил он. «Они здесь, в этом городе». «Да», — признала Касара. «Поверь мне, я знаю». «Как ты помешаешь им разорить Белоград?» «Точно так же» как мы не даем им разорить Черноград с массой предосторожностей. Ты же сама не раз говорила, что ведьм, способных спасти Черноград, уже не осталось, а ведь Белоград куда больше. Я никогда не говорила, — отмахнулась Касара, — что план нельзя улучшить. Касара! С досадливым видом Асен барабанил пальцами по столу. Все быстрее и быстрее. Когда Касара не могла больше этого выносить, она потянулась и остановила его руку. Асан взглянул на их сомкнутые ладони и сник. Напряжение покинуло его плечи. Он переплел их пальцы. «Извини, если я давлю. Я просто волнуюсь. Мне тоже тревожно. Если то, что говорит Вила, правда, гибель змея должна сделать монстров намного менее опасными. И ты ей веришь?» Косара колебалась. Еще пару дней назад она бы не усомнилась в своем ответе. В это верю. Ладно, хорошо. Иосон погладил большим пальцем ее ладонь. Только поправь меня, если я ошибаюсь, но разрушение стены освободит не только змея, это выпустит на волю еще и ламию. Как по мне, риск довольно велик. Это еще мягко сказано. «Знаешь, как с ней можно справиться?» «Есть парочка идей», — уклончиво сказала Косара. «Я как раз собиралась взглянуть на круг рун, в который попался змей прошлой зимой. Если над этим кругом поколдовать?» Вдруг она замолчала, вспомнив, как трудно в тот раз было контролировать магию, когда она и змей сражались за двенадцать теней. А теперь, когда Косара осталась вообще одна — Вся затея выглядела особенно рискованной. Либо надо рискнуть, либо Черноград погибнет вместе с царством чудовищ. Люди могут уехать, это правда. Но как долго они будут оставаться черноградцами без чего-то осязаемого, что связывало бы их с городом? Черноград — город магии и монстров. Без монстров магия рассеется, а без нее — Черноград, который и так много лет боролся за жизнь — просто вымрет. Словно прочитав ее мысли, Асан сказал, «Я уже спрашивал тебя как-то, и ты так и не дала мне удовлетворительного ответа. Почему ты? Или, скорее, почему только ты?» Касара напряженно рассмеялась в ответ. Даже Вила сказала, что скорее сбежит, чем останется помогать, а ведь я ее почти умоляла. «Но я не про Вилу». «Черноград полон ведьм. Попроси о помощи их». Косара колебалась. Да, в городе были и другие ведьмы, пускай их число быстро сокращалось. Но что они сделают, если услышат, что она планирует снести стену и освободить Ламию? Вероятно, рассмеются ей прямо в лицо. Или попытаются ее остановить. Или вообще предадут ее, поскольку многие из них в кармане у Карайванова. «А как насчет ассоциации ведьм и колдунов?» — спросил Асен. «Ассоциация ведьм и колдунов — это вилла. Без нее нет никакой ассоциации. Но те две девушки у твоей двери...» «Они же дети Бахаров. Они едва ли выберут правильный лопух, чтобы подтереть себе задницу. А мы тут говорим про смертельно опасный ритуал». «Ты не справишься в одиночку. Еще как справлюсь!» Ведь Касара всегда была одна, подавляющее большинство людей, которым она доверяла, в конечном итоге предали ее. Асан — единственный, кто этого не сделал. Она посмотрела на их соединенные руки, и он проследил за ее взглядом, слегка удивленный, будто не мог вспомнить, в какой момент она потянулась к нему. Их пальцы переплелись, будто стали единым целым. Так и он идеально вписывался в ее жизнь. Глядя, как в тусклом свете ламп тени танцуют на его лице, она вспоминала их первую встречу. Тогда она еще подумала, что он страшно похож на Архана Демирбаша, ее самого любимого актера. Только глаза его были не как у Демирбаша, слишком мягкими, слишком теплыми, и еще он отрастил щетину. Теперь он не был похож ни на кого, кроме себя. Если на то пошло, он был даже красивее Демирбаша, по крайней мере, для нее. Ей подумалось, а не поцеловать ли его снова. Но тут на полу громко всхрапнула Баряна. Момент был испорчен. Асан с виноватым взглядом резко отдернул свою руку. Несколько неловких минут они сидели так, никто из них не пытался встать. «Знаешь...» «Можешь спать сегодня в комнате Невены», — сказала Касара. «Не обязательно ночевать на диване». Взгляд Асана метнулся к кикиморе устроившейся под одеялом на полу. «Думаю, мне лучше здесь». «Как скажешь». Касара пожала плечами, притворяясь безразличной, и все-таки встала. Поднявшись на самый верх лестницы, она посмотрела вниз, в открытую дверь кухни. Асен стоял на коленях, осторожно укрывал Баряну одеялом, и от этого ногти косары впились в мякоть ладоней. Идиотство какое ревновать, Кикимори! И все же, ложась в свою холодную постель, она не могла себе врать. Да, она ревновала. Весьма иррационально, не то чтобы Асан мог снова жениться на бывшей, ставшей призраком, и убежать вместе с ней в закат. Просто в глубине души Косара хотела, чтобы кто-то нежно укрыл и ее, присматривал за ней, пока она спит, даже если она поклянется вырвать ему сердце и съесть. Она жаждала такой вот безусловной привязанности и внутренне проклинала себя за глупость, сущее идиотство. Косара думала, что события предыдущего дня не дадут ей уснуть, Она представляла, как лежит без сна, пытаясь придумать ритуал для разрушения стены. Но все-таки она до того устала, что сразу провалилась в беспокойный сон. Только где-то в глубине ее разума, на грани между сном и пробуждением, шептал змей. «Косара, ты идешь за мной? Ты, наконец, разрушишь мою тюрьму!»